Ева Эллиот, высокая голубоглазая блондинка с подрисованными бровями, восседала за своим секретарским столом. Она отодвинула свой стол к противоположной стене от того места, где сидела ее предшественница. Теперь он стоял у стены, обшитый панелями красного дерева, которые являли собой великолепный фон для красавицы-блондинки. Оконные драпировки были тщательно уложены такими складками, чтобы освещение превращало этот уголок в подобие театральных подмостков. Когда мейсон открывал дверь, как раз зазвонил телефон. Ева Эллиот лучезарно улыбнулась, взяла трубку, поднесла ее к самым губам и несколько минут разговаривала тихим голосом, так что мейсон едва мог разобрать ее слова. — Нет, не могу сказать вам, когда он вернется. — Очень сожалею. — Да, его нет в городе может быть передать что-нибудь благодарю вас спасибо до свидания она повесила трубку и повернулась к мейсону я перри мейсон представился он адвокат глаза ее широко распахнулись о мистер мейсон именно так». о мистер мейсон у меня записано связаться с вами как только он вернется звонила ваша секретарша спасибо сказал мейсон я вижу вы переставили ваш стол я его вовсе не переставляла мистер мейсон при мэри он стоял о сказала ева я его действительно передвинула с того места куда его поставила мэри но там было исключительно плохое освещение что слышно о мэри она заходила пару раз холодно сказала ева какая у нее теперь фамилия спросил мейсон я так и вспоминаю ее как мэри арден Она вышла замуж за человека по имени Лаутон Барлоу. «Ах, да!» – воскликнул мейсон «Теперь припоминаю. Скажите, мисс Эллиот, а где мистер Гарвин?» «Он уехал по делам». «Когда же он уехал?» «Я... его не было в конторе уже вчера после обеда». мейсон посмотрел на нее задумчивым изучающим взглядом. «В этом есть что-нибудь необычное?» «Нет-нет, вовсе нет, мистер мейсон Мистер Гарвинг, как вам известно, очень часто совершает деловые поездки. У него ведь множество недвижимости в самых разных местах. Понятно, сказал Мейсон. Вероятно, вам известно, что я выполняю для него всякого рода дела юридического характера. Я слышала, как он говорил о вас. Мне бы очень хотелось как-то связаться с ним. Мистер Мейсон, могу я спросить у вас, не связано ли это каким-нибудь образом с мисс Шоупнер? Лицо Мэйсона было совершенно бесстрастно. «Почему вы спрашиваете?» «Ладно», — сказала она, — «я выложу карты на стол. Но, мистер мейсон очень важно, чтобы нас не прерывали. Вы не станете возражать, если я запру дверь? И не пройдете ли вы со мной в кабинет мистера Гарвина? Нас там никто не побеспокоит». «Разумеется», — ответил мейсон Она поднялась из-за стола, пересекла комнату с грацией длинноногой женщины, заперла дверь, Потом открыла другую с табличкой «Личный кабинет» и провела мейсона в роскошный кабинет Гомера Гарвина. Она повернулась лицом к мейсону вся изогнувшись и приняв позу кинозвезды, позирующей перед камерой. «Мистер Гарвин, наверное, будет ужасно зол на меня, если узнает, что я с вами об этом говорила. Но мне кажется, что вы большой знаток человеческой натуры. И мне нет нужды объяснять вам, что Стефания Фелкнер очень упрямая, очень хитрая и очень эгоистичная особа» вы может быть знаете что она была очень дружна с гомером гарвином младшим, но теперь он ухаживает за другой девушкой, так что стефания принялась обхаживать отца мистер гарвин тоже проявляет к ней интерес мне неизвестно в точности на какой теперь стадии их отношения, но мне совершенно точно известно что дела складываются весьма благоприятно для стефании филтнер я не хотела бы ей подыгрывать и уверена что и вы не станете. Так что прошу вас, не принимайте ее истории за чистую монету. Меня уволят, если кто-нибудь из Гарвинов узнает, что я вам все это рассказала. Но все равно я так предан их интересам, что не могу не думать о их безопасности. Теперь, мистер мейсон мне бы хотелось знать, сохраните ли вы в секрете то, что я вам сообщила, или расскажете все мистеру Гарвину». мейсон улыбнулся ей. «Конечно, я не воспользуюсь вашим доверием вам навред «Благодарю вас, мистер мейсон сказала Ева, неуловимым движением отодвинувшись от стола, на который облокачивалась во время разговора и протянула обе руки Перри мейсону «Я нахожу вас изумительным человеком. Я не сомневалась, что вы поймете меня и поступите как джентльмен». мейсон вышел из конторы Гарвина и позвонил Делли-Стрит. «Делла», — сказал он, «У нас есть адрес Мэри Арден, которая теперь стала Мэри Барлоу?» «Думаю, что да», — ответила Делла. «Минуточку» вам нужен телефон или адрес адрес хотите навестить ее угу передавайте ей привет от меня сказала делла закончив диктовать мейсону адрес договорились мейсон поймал такси дал водителю адрес откинулся на спинку сиденья и сощурив глаза погрузился в размышления, дымя сигаретой такси замедлило ход водитель свернул в узкую улочку и притормозил у тротуара «Приехали!» – сказал он. мейсон попросил его подождать и пошел к дому. Не успел он позвонить, как дверь широко распахнулась. «Боже, мистер мейсон как я рада вас видеть!» – воскликнула Мэри Барлоу. «Вы чудесно выглядите!» – сказал мейсон Она рассмеялась. «Через девять недель появится на свет Бэби, так что у меня совершенно слоновые габариты, и поэтому же Бог знает, что творится у меня в доме. Простите за беспорядок!» «Сюда, в это кресло!» Оно самое удобное. Может быть, выпейте что-нибудь? Нет, спасибо, сказал Мейсон. Мне бы хотелось получить у вас кое-какую информацию о Гомере Гарвине. Что именно вас интересует? Хотелось бы узнать, где я могу повидать его, чтобы поговорить по одному вопросу. Его нет в городе? Да. Вы разговаривали с Евой Эллиот? Говорил. И ничего не узнали? Абсолютно ничего. Мэри Барлоу засмеялась. «Ну, тогда вы, наверное, поняли, что я испытываю, когда прихожу в контору. Пару раз я там была, но потом решила оставить эту затею». «А Гомера вы не видели?» «Ни разу. Один раз он действительно был занят. А в другой раз, по-моему, он был свободен, но она просто не хотела ему сообщить обо мне». «Почему же?» «Не знаю. Я проработала у Гомера 12 лет». За такой долгий срок волей-неволей привязываешься и к своему делу, и к боссу. После смерти жены Гомер совершенно потерял голову, но постепенно все-таки стал приходить в себя, как раз когда я возымела матримониальное намерения Поверьте, мистер мейсон я отложила свое замужество на целых три месяца и единственно потому, что беспокоилась, как бы вынужденная реорганизация в конторе совсем не выбила из колеи Гомера. В конце концов он узнал, из-за чего я все это откладываю. Конечно, когда я появилась с бриллиантовым кольцом на руке, он захотел узнать, когда это событие состоится. В общем, одно за другим, так все и выяснилось. Когда он заподозрил, что я откладываю свадьбу из-за него, то приказал мне немедленно выходить замуж, не дожидаясь, пока он сам меня уволит. Черт побери, мистер Мейсон. Честное слово, он замечательный человек. Появлялась ли на горизонте Стефания Филтнер, когда вы еще работали там? Она покачала головой. Нет. Она появилась позже. Как раз в то время путеводной звездой младшего была Ева элиот Но он уже стал к ней охладевать. Он ведь страстный поклонник длинноногих манекенщиц с ярко выраженными линиями фигуры. Думаю, что Стефания как раз появилась на горизонте. Младший заставил папу принять Еву элиот секретаршей на баснословный оклад. Она весьма живописна, нещепетильна и тщеславна. «Может быть, я злая кошка, но я не люблю ее». Все ее секретарское образование сводится к тому, что она умеет ускоренным способом печатать на машинке и наблюдать за величественными секретаршами в кино и на телеэкране. Но тогда каким же образом ей удается вести дела Гарвина? «Вот это же самое и мне хотелось бы узнать», — сказала Мэри с чувством. мейсон сказал, «Я думаю, что Гарвин может быть в Лас-Вегасе. Где бы он мог там остановиться?» Мэри подумала минуту, потом сказала, «Девять шансов из десяти за то, что он должен быть в Дабл-Ом-отеле. Это одно из самых модных тамошних заведений. Но Ева Эллиот наверняка знает, где он». Она говорит, что нет. Мэри покачала головой. «Это совершенно не похоже на Гомера. Он никогда не прерывает связи с конторой. Даже когда он хотел, чтобы никто не знал, где он, Гарвин все равно всегда поддерживал связь со мной, чтобы я могла легко найти его в случае крайней необходимости». «Ну, Ева Эллиот, по-моему, понятия не имеет, где он находится», – сказал мейсон «Конечно, возможно, она просто врет». «Да, это возможно», – сказала Мэри, смеясь. «Но мне не хотелось бы вызвать у вас предубеждение, мистер Мэйсон». «Знаете, когда девушка выходит замуж, все так меняется в ее жизни. Просто у нее появляется совершенно отдельная от всего света жизнь». Если бы кто-нибудь раньше сказал мне, что я до такой степени перестану общаться с мистером Гарвином, я бы решила, что этот человек ненормальный. Но, знаете, я ведь тогда предложила, что останусь на некоторое время, чтобы помочь Еве войти в курс дела. Но она не пожелала этого. Поэтому я тут же ушла, но все же думала, что она первое время будет позванивать мне по телефону, справляясь то о том, то о другом. Но она этого не делала. Ни единого звонка. Так что несколько дней спустя я пошла в контору, Сказала, что, мол, я просто выбралась в город сделать кое-какие покупки и просто по дороге завернула, чтобы поболтать с Гомером и посмотреть, не могу ли я чем-нибудь помочь. Но она меня встретила формально и с ледяной холодностью и сказала мне, что мистер Гарвин на совещании. В следующий раз я пришла через два месяца. Она была со мной убийственно любезна. Я поболтала с ней 10-15 минут, но она не стала звонить мистеру Гарвину, а я, естественно, не просила. Так что я так и ушла. «В конце концов, — подумала я, — если я ему буду нужна, он и сам может меня отыскать». «Ну и как он? Связался с вами?» — спросил мейсон Она покачала головой. Наступило минутное молчание, потом она сказала. «Мистер мейсон у них наверняка сотни раз возникала потребность в моей помощи. Мне, конечно, понятно, почему Ева Эллиот не позвонила мне. Она ведь насквозь пронизана этим мерзким духом театральной статистки». Но убейте меня, если я понимаю, почему сам мистер Гарвин не позвонил мне и не спросил о многом таком, что мне известно, как мои пять пальцев. Еве Эллиот такую информацию пришлось бы собирать и выкапывать из груды всяких, часто архивных, папок. Да даже если бы она и отыскала, то все равно не сообразила, что с ней делать. Вы сами никогда не звонили Гарвину по телефону? Нет. Я... А мне подумалось, что это он должен был бы позвонить мне. Мне совсем не улыбалась мысль, что его новая секретарша может в третий раз обойтись со мной по-хамски. «Ну что ж», — сказал мейсон — «позвоните хотя бы мне когда-нибудь, а когда вы снова начнете выходить в люди, мы с Деллой будем очень рады, если вы к нам заглянете». «Конечно загляну, мистер мейсон Господи, до чего же приятно было повидать вас, совсем как в добрые старые времена». Она еще долго стояла в дверях, задумчиво глядя ему вслед, пока он шел к такси, И пока такси не развернулась и не помчалась в ту сторону где находилась контора перемейсона